801. -е. Декабрь 12. -е. Объединение сознаний происходит в духе. Дух невидим и невесомый, не имеет формы. Но все оболочки формы имеют. Астрально уже подвижно и пластично, и можно всегда изменить, если знать это свойство.